уходя в отдалении тихой блестящей лужей. Но бесплодно тай нагорел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей. Сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуюттен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать.